Глава пятнадцатая Дома Марата встретили аппетитные запахи, к ним он был готов, вчерашний вечер приучил. Однако чистая кухня, отмытая плита, сияющая раковина, необычно белый холодильник, его приятно удивили. Он и представить себе не мог, что его зачуханная кухонька может выглядеть так достойно. «А миску я заменила, мыть бесполезно», – призналась Рената. Марат опустил взгляд. Кот Чингис фыркнул на него и проскользнул ужом между ног хозяйки по чистому полу к новой миске с остатками ароматной вкуснятины. «Назревает кошачья революция», — понял Марат. «Я бы сегодня уехала, но с кухней провозилась. Потом в магазин сбегала, кое-что приготовила. Посмотрела на часы, поезд ушел». Рената виновато тронула билет на столе. Из ванной появилась умытая алсу. Мельком оглядела кухню, плюхнулась на стул, прокомментировала. На жилье стало похоже. И покачала головой. А ванная у тебя, папа? Я себя в зеркало найти не могла. И на окна страшно смотреть. Их когда-нибудь мыли? Марат покосился на мутное стекло. И как он раньше не замечал жуткого налета многолетней пыли. Если браться за окна, то и за навески придется стирать. По-хозяйски заметила Рената. Мне не нетрудно, нужно время. Марат скомкал билет. Бросил в мусор и перехватил открытый взгляд Ренаты. «За неделю справишься?» – спросил он и виновно улыбнулся, вроде шутку сморозил. «Квартира небольшая, и кот аккуратный», – зарделась Рената и всплеснула руками. «Остывает все, давайте ужинать». Чингис будто ждал похвалы, запрыгнул на колени Ренаты, расслабленно заурчал, прикрыв глаза до узких щелочек. Мохнатый прохвост никогда этого не делал ни с одной его знакомой. Скорее, мог порвать колготки или нагадить в туфли. Это был его стиль. «Что происходит?» – удивился Марат. «Два дня назад за этим столом он давился пельменями в удрученном настроении. Сейчас вкусный ужин на чистой кухне, и неспешный разговор помогал забыть о проблемах». Говорила в основном Алсу. Она увлеченно рассказывала про то, что увидела в Москве. И с придыханием в голосе сообщила, что папа расследует убийство. «Скоропостижная смерть, а не убийство», – хотел возразить Марат, но воздержался. Как и в случае с Еленой, ему захотелось, чтобы простое дело оказалось не таким уж и простым. Пусть женщины видят, что он занимается опасной мужской работой. Уже во время чая неожиданно позвонила Елена. «Сама». Марат вскочил, задев стол и расплескав чашки, шепнул, что это по работе и поспешил в пустую комнату. Разговор действительно оказался деловым. Отец Волкова требовал отпетеленные результаты расследования обстоятельств смерти своего сына. И Елена звонила, чтобы выяснить детали. «Его понять можно, речь идет о единственном сыне, и я пообещала рассказать завтра», объяснила свой неурочный звонок Елена. Марат охотно сообщил, что кроме маленькой странности с чистой бутылкой коньяка, остальные факты подтверждают версию врачей о сердечном приступе. Но он чувствует, здесь что-то не так. «Будем верить фактам, а не чувствам», – сухо обмолвилась Елена. После этих слов оба замолчали, каждый уловил скрытый смысл, касающийся их отношений.